Хозяйка Слаломной горы. Смотри, что я в альбоме нашла. Я иду на кухню на голос матери. Она протягивает мне лист бумаги, и я узнаю свой детский рисунок, за который мне когда-то попало. Это было не изображение голых людей и не какая-нибудь обезглавленная женщина с надписью «Моя первая учительница», а обычное семейное древо, которое мы рисовали для урока в третьем классе. Моё дерево, правда, росло не из земли, как у всех, а из-под воды Красноярского водохранилища. Над синей поверхностью торчало только четыре ветки — отец, мать и мы с сестрой. Бабушки, дедушки и все родственники отца были скрыты под водой. Особое место под водой занимала бабка отца Зося, бившая его полбы ложкой, о чём отец любил рассказывать каждый раз, когда мы садились за стол. Почему отец жил с бабкой, а не в доме матери, мне никто не объяснил. Кроме дерева, на дне я нарисовала ещё дома с крестами на каждой крыше, гусей, кошек, собак и коров. Все они научились плавать и прекрасно себя чувствовали. «Почему твоё дерево растёт из-под воды?» Вспомнила я вопрос классной руководительницы. «Потому что все наши родственники остались на дне Енисея, нам даже не к кому ходить на кладбище». Радуясь такому вниманию к своему рисунку, ответила я. «Не помню, что сказала учительница, а вот отец, которому я принесла рисунок из школы, очень разозлился». «Нельзя показывать нашу семейную историю, кому попало!» — кричал он. «Зная, откуда человека, кто его предки, можно узнать про него всё. Ты хочешь, чтобы чужие знали про тебя всё?» «Нет, наверное», — подумав, ответила я. «Вот и отлично. Дуй отсюда и рисунок свой забери». Лицо отца закрыло туча, и я поняла, что сделала что-то плохое, открыла другим его тайну, нашу общую тайну, и он мне этого не простит. Уже гораздо позже мне удалось вытянуть из матери, почему отец жил с бабкой, и странное покрытое рябью детство отца немного для меня прояснилось. Бабушка, мать отца, забеременела, когда дед был на войне. Скрыть такое в маленькой деревне было невозможно, да и без посторонней помощи вернувшийся дед быстро обо всём догадался. Терпеть маленького бастарда в доме он не захотел, поэтому отца отдали на воспитание бабке Зосе, лупившей его ложкой, если во время еды он ронял что-нибудь на пол или вдруг начинал разговаривать. «Когда я ем, я глух и нем», — любил повторять отец с кривой усмешкой, пресекая нашей с сестрой разговоры. Прабабка Зося часто возникала за нашим столом, несмотря на то, что давно умерла. Именно благодаря ей целый месяц после рождения я жила вообще без имени. Отец во что бы то ни стало хотел назвать меня в честь прабабки — Зосей. Мама же была от этой идеи в таком ужасе, что готова была назвать меня даже Валерой, лишь бы не именем прабабушки. Родители спорили несколько недель, в ЗАГСе меня не регистрировали, и, кажется, это был единственный случай, когда мать вступила в открытую конфронтацию с отцом, за что я ей благодарна. Зосей меня не назвали, но это не мешало сестре примерно раз в полгода с неизменным ехидством в голосе спрашивать «Ну а прикинь, тебя бы звали Зосей! Зосей!» Сестра мельком посмотрела на найденный мамой рисунок, и я заметила, как на её лице расползается довольная улыбка. «Зося!» — сказала она одними губами. «Иди нахуй!» — также беззвучно ответила ей я, и мы обе засмеялись, довольные нашим маленьким ритуалом. Вечером мы с сестрой идём прогуляться к Слаломной горе. Для нас в Девногорске существует только два маршрута — вниз к Енисею, и вверх к горе и лесу. Мы идём вверх, чтобы забраться на склон прямо под высоковольтные вышки и смотреть на закат. Сестра берёт с собой две бутылки пива и сыр-косичку. Я замечаю, как по-хозяйски она движется по тропинке среди травы и камней, как быстро находит дорогу, как идеально её тело вписывается во всё вокруг. На минуту мне кажется, что сестра вообще идёт закрытыми глазами, потому что её ноги знают тут каждый сантиметр, И каждый сантиметр этой горы благодарен ей за то, что она так часто здесь бывает. «Сестра!» — зову её я. «Чего?» — она поворачивается, глаза её прищурены, но, к счастью, не закрыты. «Скоро придём!» «Ага!» — у слаломной горы, которой заканчивается Девногорск, три склона и три лица. Зимой по ним катаются на горных лыжах, а летом, как сейчас, они просто отдыхают от людей и смотрят в разные стороны. Одно лицо на город, второе лицо в сторону водохранилища, а третье прячется где-то в лесу, и никто его никогда не видит, кроме лыжников, не боящихся поцелуя с деревом. Поцелуем с деревом мы называли неудачный спуск с третьего склона, когда в школе я ходила в секцию по горным лыжам. Свой поцелуй я тогда не получила, видимо, потому что была ловкой и маленькой, и ни одно дерево так на меня и не позарилось. Сейчас от моей ловкости не осталось и следа. В отличие от сестры, я спотыкаюсь о каждой камень и скольжу на любом маломальске влажном участке. Обычно у меня нет проблем с собственными руками и ногами, но с того момента, как я вышла из такси в Дивногорск, меня не оставляет ощущение, что они перестали меня слушаться, а все движения сделались какими-то лишними и нелепыми, как будто кто-то неодобрительно смотрел на меня со стороны, и я это заметила. Заметила и поняла, что мне здесь вообще-то никто не рад, начиная с сестры и матери и заканчивая Слаломной горой и Девногорском. И единственными, кому точно пришёлся по вкусу мой приезд, были слепни. «А меня не кусают», — прокомментировала мои жалобы сестра. Скоро осень, вообще уже быть не должно. Наверное, вылезли попить твоей питерской крови». «У меня не питерская кровь». Мы молча лезем дальше. Становится немного обидно за то, что я потеряла связь с этим местом. И еще обиднее от того, что так и не связала себя ни с каким другим. Сестра определенно была жительницей Девногорска, а мне бы и не пришло в голову назвать себя петербурженкой. «Мы с батей сюда обычно гулять ходили», — говорит сестра. Он, кстати, комнату свою мне оставил. Она замолкает, ожидая моей реакции. Одной конкретной реакции. Понятно, по-другому и быть не могло, я же с ним не общалась. Сестра хмыкает, как будто мой ответ её не совсем устроил. Может, она хотела, чтобы я разозлилась или возмутилась, что отец всё оставил ей, не знаю. Тебя это не удивляет? Подтверждая мою догадку, спрашивает сестра. Нет, а должно? Ты с ним общалась, ты ему помогала, логично, что он завещал всё тебе. По лицу сестры вижу, что она довольна, ей хотелось, чтобы я сказала, что она заботилась о стареющем отце, а я нет. Удивляться по поводу обращения отца с недвижимостью мне пришлось только один раз много лет назад. Когда мне было 15 а сестре 20 и родители уже жили раздельно, отец неожиданно продал свою квартиру и купил квартиру сестре, а сам переехал в комнату в общежитии. Вот этот его поступок показался мне странным. Отец не был склонен к альтруизму. «Самый красивый закат на вершине!» — перебивает мои приземлённые мысли сестра. «Но сейчас мы туда не полезем, ты же не хочешь?» «Нет, я хочу к вышкам!» Говорю я, разглядывая каких-то уже не моих застывших высоковольтных великанов. Мы усаживаемся на холм у одного из них, воздух над нами потрескивает. Раньше я могла понимать, о чём этот треск. Сейчас это просто тревожащий звук бегущего по проводам электричества. Солнце садится слева за водохранилищем, которого нам не видно. Зато видно, как золотистая пыль ложится на горы над Енисеем и делает их очертания мягкими и сонными. Крики коршунов, кружащих внизу над рекой, становятся грустнее и тише. Девногорск готовится засыпать. Остатки солнечной пыльцы попадают на меня и на сестру. Ее волосы вспыхивают и из черных становятся рыжеватыми. Я смотрю на нее из-под тишка. Мне хочется понять, что она чувствует, потому что по лицу никогда не понятно. «Тебе грустно, что он умер?» Сказав это вслух, я понимаю, что звучит как-то тупо. «Не знаю, наверное», — отвечает сестра. «Хорошо, что он умер быстро. Я боялась, что он сляжет, и мне придётся долго за ним ухаживать». «Понимаю». Сестра смотрит на меня с выражением «Да ничего ты, конечно, не понимаешь» и протягивает пиво. Я боюсь, что сейчас она предложит выпить за отца, а пить за отца мне не хочется, но она говорит «За то, что ты всё-таки приехала». И мы стукаемся бутылками. «А как там Лёша и Фарга?» Ожидаемо интересуется сестра. Мы никогда не спрашиваем друг у друга «а как ты?», стараемся выяснить это окольными путями. Как мать, как отец, как погода, как работа. Вот наши вопросы. Мы расстались, так что я не особо в курсе, но Фаргу сейчас у него. Сестра хмыкает, и я не могу понять, это звук сожаления или звук, означающий «ну, а чего ещё от тебя было ждать?» «Жаль, конечно», — говорит она. Но хорошо, что собаку ему можно оставить. Как будто подтверждая, насколько это всё хорошо, Лёша присылает сообщение. «Здравствуйте, я ваша такса». К сообщению прилагается видео, в котором фарго деловито бежит по двору, опустив нос к самой земле и время от времени, учуяв что-то действительно интересное, фыркает. «Смотри, вот он, землю пылесосит». Протягиваю сестре телефон. «Хорошенький какой, я вот тоже думаю себе кого-нибудь завести». «Типа мужа». Шучу я. Пфф, сестра фыркает почти как фарга. Нет, конечно, ни одного раза хватило, да я и тогда заранее догадывалась, что ничего не получится. Зачем тогда вы поженились? Спрашиваю я, вспомнив какого-то непрекаянного бывшего мужа сестры. Но ну, знаешь, я считаю, каждая женщина должна хотя бы раз выйти замуж. Откуда ты только берёшь эти свои сратые истины? Стараясь красить вопрос дружелюбным тоном, спрашиваю я. «А ты свои откуда берёшь?» — огрызается сестра. Поняв, что дело идёт к ссоре, я решила не уточнять, какие именно истины сестра мне приписывает. «И вообще я не договорила», — продолжила она. «Я хотела сказать, что нужно попробовать, но если ничего не получилось, то можно быть спокойной, потому что сделала всё, что могла, и больше этого делать не надо. Вот сейчас я спокойна». «Да, я вижу. Хочу завести кота». Мечтательно растягивая слова, говорит сестра и за пару глотков допивает своё пиво. «Ненавижу жить с кем-то», — неожиданно добавляет она. «Ну и как первое со вторым вяжется?» — удивляюсь я. «Нормально вяжется. Кот не человек, не будет меня бесить». «Ты уверена?» «В том, что кот не человек?» «В том, что кот не будет тебя бесить». «Ну, будет, конечно, но совсем не так, как бесил бы человек. Кота всегда можно помыть и подстричь ему когти, а вот с людьми такое не всегда прокатывает». Сестра усмехнулась, явно на что-то намекая. «Об этой её нелюбви делить с кем-то своё жилое пространство я знала давно, поэтому её личная жизнь была для меня покрыта ещё большим мраком, чем моя собственная, и шевелить этот мрак лишний раз не хотелось». «А я теперь здесь работаю, я не говорила?» Сестра помахала рукой в сторону канатной дороги на Слаломную гору и небольшого отеля рядом, кажется, единственного в Девногорске. «Где, в Кристалле?» «Ну да, администратором». «И как тебе?» — спрашиваю я. «Круто, наверное, работать с таким красивым видом». «Обычно у меня нет времени на красивый вид», — смешивая важность и обиду в голосе, говорит сестра. «В целом меня всё устраивает, зарплата нормальная, коллектив тоже». Я представила, как каждый день сестра идёт на работу в отель, постепенно поднимаясь к горе, в самую высокую точку города и в самое последнее здание на краю бесконечной тайги. Она идёт этим путём в утреннем тумане, в вечерних сумерках, под бирюзовым весенним небом, под дождём и в снегопад. В очень сильный мороз она вызывает такси но сильные морозы случаются здесь всё реже, хотя... «Разве я могу сказать точно, я же здесь больше не живу?» «Как это всё время жить в одном месте?» — неожиданно для себя спрашиваю сестру. Она задумывается. Мой вопрос явно заинтересовал её больше, чем все остальные. А может, она прямо сейчас ищет в нём какой-то неприятный для себя скрытый смысл? «Мне правда интересно!» — на всякий случай оправдываюсь я. Я всё время переезжаю, и мне нигде особенно не нравится. Короче, просто интересно, как чувствуешь себя, живя в городе, где ты родился, ходил в школу, работаешь, всех знаешь. Лицо сестры как будто добреет, и она быстро и как-то непривычно легко отвечает. Чувствуешь себя хозяйкой? Наверное, как-то так. Пока мы идём назад к дому, я думаю над словами сестры. Слово «хозяйка» мне никогда не нравилось, но это потому, что я вкладывала в него какой-то неправильный смысл. Сестра говорила явно о чём-то другом. Мне показалось, что о постоянном внимании к месту и любви, появившейся из этого долгого, досконального внимания. «Я, кстати, хотела завтра пойти разобрать вещи в комнате отца, я же её продавать буду. Тебе помочь?» «Быстро предлагаю я не столько из желания быть полезной, сколько из-за возможности покопаться в вещах отца. Я никогда не была там, где он жил после развода с матерью». И мне очень интересно, какие у него вообще могли быть вещи и смогут ли они рассказать ещё что-то о нём. Давай, заходи ко мне утром, вместе пойдём.